Глава 27. седьмая. Торос. На ночлег мы остановились в каком-то маленьком городке. Тем не менее, несмотря на его размеры, гостиница в нем оказалась довольно приличной. На этот раз повелительница ночи приняла меры предосторожности. Из гостиницы выселили всех постояльцев. Весь первый этаж заняли ее гвардейцы вместе с магами. Нас же поместили на втором. Но Эйра, пометуя о произошедшем в замке, выставила усиленный пост на улице, ведущий на наш этаж. Мы с Мервином спустились вниз и устроились в углу зала, взяв по кружке местного крепкого пива. Надо сказать, что пиво здесь делать умели. «Слушай, Иринг», — внимательно посмотрел на меня мой друг после того, как мы ополовинили наши кружки. «Что ты собираешься делать с этой волшебницей?» «В смысле?» — не понял я. «Да понял ты все. Она же к тебе клеится». Поэтому и спрашиваю. Мне кажется, что такие женщины не привыкли получать отказы. А От этой волшебницы мы зависим. И к чему ты это вспомнил, вкрадчиво поинтересовался я. Лично мне наплевать, что она там себе вообразила. Я еще не сошел с ума спать с подобными существами. «Если бы все зависело только от нас», — хмыкнул тот. «Завтра мы будем в Торосе. И, надеюсь, все это закончится». Естественно, меня раздражает любвеобильность нашей... союзницы. Но в конце концов, на мне что, свет клином сошелся? Я никогда не отличался умением влюблять в себя женский пол. Тем не менее, это у тебя очень хорошо получается, рассмеялся Мервин. Ладно, давай выпьем. Я выяснил, наша волшебница уже отправилась к себе в комнату и вряд ли появится. Так что можешь расслабиться. Иди ты, проворчал я. Не собираюсь я бегать от спятившей бабы. А спятившей из из круга 13, добавил Мервин. А это непростая спятившая баба. Заткнись, ласково предложил ему я. О другом мы не можем поговорить. Ладно, ладно, извини, давай выпьем. Мы выпили, но, честно говоря, как-то не пилось. Тем более, все столики были заняты мрачного вида здоровяками, которые составляли гвардию повелительницы ночи. Казалось, что я присутствую на чьих-то похоронах. Ни шуток, ни смеха. Порой мне кажется, что они не живые, сообщил мне Мервин. Где она таких себе в гвардию подобрала? Может, они в свободное от работы время, милые люди, проворчал я. Сильно в этом сомневаюсь, саркастически заметил Мервин. Кстати, меня сегодня не будет, так что комната в полном твоем распоряжении. Как это не будет, изумился я. Куда это ты собрался? Да надоело мне уже твой храб слушать. «Можно сказать, что ты спишь, как младенец», — хмыкнул я. «Давай, выкладывай». «Как честный человек, не могу», — улыбнулся мой собеседник. «Честь женщины, понимаешь, могу затронуть». «Вот прыщилыга вырвалась у меня. «Где что ты умудрился?» «То ищет, тот найдет». Мервин похлопал меня по плечу. «Давай выпьем, и я тебя оставлю». Мы чокнулись, и, допив свою кружку, мой друг оставил меня. М да. А вот у меня что-то стало паршиво на душе, даже не знаю почему. По мне все-таки свободная жизнь, свободного мага куда лучше. Хотя платят меньше и... да что я себя обманываю. Наверное, сам боюсь себе признаться, что мне на самом деле нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Ошеломленный подобным выводом, я допил пиво и отправился в нашу с Мервеном комнату. К моему удивлению, заснул я довольно быстро. Наверное, сказалось пиво. Но спал я плохо. И как раз проснулся, когда открылась дверь. Что ж, чему быть, тому не миновать. Это я потом понял, что Мира намекнула Мервину о том, что эту ночь ему нужно провести отдельно. А В общем, все мои мечты сбылись. Хотя я на это надеялся, но никак не ожидал. Не сказать, что я неопытен в отношении с женщинами, было у меня их немало, но Мира... Мы не говорили друг другу красивых слов, они были не нужны. Мы понимали друг друга с полуслова. Когда она покинула комнату, оставив легкий аромат духов, я почувствовал себя абсолютно счастливым. Суровый замок, высеченный из камня, являлся частью скалы. Добраться до него можно было лишь по воздуху или порталами. Отвесные обрывы и острые гребни скал, расположенных вокруг него, служили прекрасной естественной защитой. Норфор – родовое гнездо всадника ветра. Неприступная крепость. Красивый черноволосый юноша с бледным лицом сидел напротив камина. В комнате было жарко натоплено. На юноше был длинный халат. Ладонь левой руки была перевязана. Маг, носящий имя «Всадник ветра», входящий в круг 13, мрачно смотрел на танцующее в камине пламя. Несмотря на то, что выглядел он как восемнадцатилетний юнец, ему было больше пятисот лет. И большую часть этого времени он пытался извести своего исконного врага, повелительницу ночи. А после обидного поражения у нее в замке... Сзади раздались шаги, и на кресло, стоящее рядом с ним, опустился невысокий гибкий человек, одетый в непонятную хламиду черного цвета. Его огненно-рыжие волосы были собраны в пучок на затылке. Лицо с мелкими чертами напоминало крысу. Но эта внешность, как нельзя соответствовала имени, Который носил этот человек огненная крыса. Что скажешь? Рыжий взял с низкого столика бокал и, сделав большой глоток, повернулся к своему собеседнику. Неплохо тебя отшлепали. Гляжу, регенерация помогла? Помогла! ответил его собеседник. «Я эту шлюху! Не торопись, дорогой всадник, не торопись. Мы пока не можем выступить открыто. Тем более, я не могу понять землеройца. Он как с цепи сорвался. «А ты знаешь, что он был в Драхонде?» а Вдруг произнес всадник, оторвавшись от любования огнем в камине. «Что?» Его собеседник чуть не вскочил из кресла. «И зачем?» «Сам не знаю». Я спрашивал у Дотрога, но вменяемого ответа не получил. «Ясно. А что по поводу наемников?» «Завтра должны прибыть». «Что ж, у нас есть время, но вы мало. Ты думаешь, что они действительно смогут добраться до Вепря?» «Почему нет? Мы им поможем». «Кстати, к нам присоединился женец, заметил всадник. «Как ты его уговорил?» – рассмеялся его собеседник. «Ты же знаешь, наш любитель извращений прекрасно чувствует за кем сила». «Что ж, нас уже трое». «У меня, кстати, тоже имеется идея», – улыбнулся рыжий. «Как избавиться от наших врагов разом?» «Интересно», – всадник внимательно посмотрел на своего собеседника. «Рассказывай». Несмотря на то, что они были в этой комнате только вдвоем и окруженные множеством защитных заклинаний, Рыжий зашептал ему на ухо. Следующий день оказался повторением предыдущего. Вновь поездка в карете с волшебницей и Мервином. На этот раз повелительница ночью была явно не в духе. Наверное, плохо спала. Да и Мервин был не в ударе. В общем, когда на горизонте появился город, я облегченно вздохнул. Но оказалось, что рано. Едва он появился, волшебница ожила. «Итак, нам пора поговорить», – произнесла она, внимательно оглядев нас. «Мы сейчас едем во дворец Круга. Вы предстанете пред главой Круга каменным вепрем. Советую не задавать лишних вопросов. Насколько я поняла, у него имеется какой-то план. Уже то, что он заинтересовался вами, это хорошо. Хотя и несложно понять. Но второй срок его не выберут, и ему выгоднее примкнуть к будущей власти». «Но что ему может грозить? Не примкнет он, и что?» – вырвалось у меня. «Есть много методов усложнить жизнь неугодному», – невесело усмехнулась повелительница ночи. «А прошлых глав не любят. После разговора отправимся в мое поместье. Там, надеюсь, будет самое безопасное место». Она замолчала, а я тем временем смотрел в окно на приближающиеся городские стены. Это был второй город Черного Края, который я видел. Но в отличие от Вранда, этот город действительно выглядел столицей. Могучие крепостные стены, даже боюсь представить, сколько ушло камней и магии на их строительство. То, что каждый кусочек их был насыщен магией, чувствовалось даже отсюда, хотя до них ехать оставалось не меньше часа. Пожалуй, это было самое грандиозное фортификационное сооружение, которое я видел в своей жизни. Через каждые 100-200 метров над стенами возвышались мрачного вида четырехугольные башни с узкими бойницами. Когда мы подъехали ближе, я еще раз поразился гладкости стен. Казалось, поверхность их была идеально отполирована. Магическим зрением я видел горящие контуры заклинаний. Древних заклинаний. Но несмотря на время, они совершенно не потеряли свои смертоносные свойства. Не представляю, как их можно штурмовать. Им три тысячи лет, заметила волшебница, от которой не укрылся мой интерес к стенам. Их строили основатель черного края, громот Великий. Никому не удавалось захватить Торос. В ее голосе звучала гордость. Тем временем наша карета въехала по широкому подъемному мосту в ворота, и мы очутились в городе. Внутри Торос меня не разочаровал. Сразу было видно, что город кичился своим богатством. Ни одной деревянной развалюхи. Дома все были каменными и, мало того, в основном двух- и трехэтажными. Многие вообще представляли собой мини-замки. Высокие кованые ограды и небольшие сады встречались на каждом углу. То, что больше всего меня поразило, это местные жители. Создавалось впечатление, что они по меньшей мере графы или князья. По крайней мере, вели они себя заносчиво. Правда, наши кареты в буквальном смысле этого слова расшвыривали горожан с дороги. И пусть я не очень хорошо знал местный язык, то, что вслед нам неслись проклятия, понять было несложно. Дороги я даже не чувствовал, карета буквально скользила по идеально ровным мостовым. Кстати, что меня удивило, никаких торговцев и лавок, которые были так привычны в городах Андрела. Все чисто и аккуратно. Наконец мы въехали в ворота дворца, расположившегося в центре города, и в отличие от стен, представлявшего собой весьма унылое зрелище. Нет, заклинания на нем, конечно, присутствовали, но вот выглядел он каким-то серым безликим пятном. Словно в огромном куске камня выбили дырки для окон, а сверху слегка обтесали, чтобы получилось нечто с зубцами, чем-то напоминающее башни. Да, я думал, что дворец Совета будет гораздо впечатляющий и монументальней. Но повелительница ночи внезапно изменилась. Весь ее игривый настрой куда-то исчез. Перед нами сидела строгая и холодная дама, невероятно опасная и могучая волшебница, какой она была на самом деле. Еще раз вас предупреждаю, когда будете разговаривать с каменным вепрем, глухо произнесла она, смотря на меня каким-то отсутствующим взглядом Не говорите лишнего. И главное никакого упоминания о Моргалде. Не нужно ему знать об этом, пока. Кареты остановились во внутреннем дворе замка на небольшой дворцовой площади. За нами остановился наш эскорт. «Пойдемте, господа», — официально произнесла волшебница, — «о вашем эскорте позаботятся». Я, Клант, Мервин и Мира отправились за ней. Внутри дворец производил приятное впечатление. Начищенные до зеркального блеска полы, высокие потолки, из которых спускались массивные люстры с множеством свечей. Однако мы недолго путешествовали по этому великолепию. Свернув куда-то в сторону, мы прошли через неприметную дверь и оказались в небольшой комнате, половину которой занимал овальный стол. За столом сидел один человек. Точнее, назвав его человеком, я сделал ему комплимент. Его лицо действительно напоминало кабана. Жесткая, короткая шерсть, торчащие изо рта клыки и, самое главное, вместо носа настоящее свиное рыло. Я покосился на своих спутников. Вид каменного вепря, а в том, что это был он, я не сомневался, произвел впечатление. На его груди висел массивный золотой мулет с каким-то причудливым рисунком. Глава поклонилась ему волшебнице. «Садитесь», — голос у вепря оказался вполне человеческим. Мы последовали его приглашению. «Сид, мне сообщила о вашем посольстве», — начал он. «Я так понимаю, вы уже догадались, кто я». «Сейчас я глава круга тринадцати черного края, и я слушаю вас». Я, покосившись на повелительницу ночи, которая превратилась в каменную статую, коротко представил своих спутников. При упоминании титула Миры, мне показалось, что на лице вепря мелькнула ухмылка. «Интересно», – произнес он, – «то есть вы сейчас ярый противник Драхонда, я так понимаю». «Да», – коротко ответила Мира. «Что ж это может оказаться интересным?» – пробормотал он. «Продолжайте, посол Рант». «О, странно, как-то и непривычно, когда тебя называют послом. Кстати, я почему-то совершенно не боялся этого вепря. Та же самая Сид вызывала у меня куда больше страха. Ладно, я вспомнил наставление покойного капитана Транта. Все-таки он успел в наших нескольких вечерних посиделках объяснить политику, которую должно проводить посольство» и дать пару уроков дипломатической риторики, которая теперь пригодилась. Слава богам, на память я никогда не жаловался. Союз трех королевств начал я. Хотел предложить великим магам черного края вечную дружбу и... А зачем нам она? Вдруг прервал меня вепрь. Вы же знаете, мы придерживаемся нейтралитета. Чем вы отличаетесь от того же самого Драхонда? Тем, что в отличие от драконской империи мы не лелеем захватнических планов и предпочитаем мир со своими соседями. Что ж, дракон тоже хочет заключить с нами мир, и они прибыли раньше вас. Их версия несколько отличается от изложенной вами. Вепрь нахмурился. Почему я должен верить вам, а не им? Ты что скажешь, Сид? Это ты же выступаешь как протеже господина Ранта. У дракона есть свои защитники в круге. «Я знаю, повелитель», — ответила волшебница. «Но у меня есть свидетель, который перевесит все аргументы сторонников Драхонда». «Вот как?» — в голосе вепря послышалось удивление. «И где же он?» «Вы же знаете, что сейчас показать его было бы опасно». «Знаю», — кивнул вепрь. «Поведаешь мне об этом позже. У меня есть план. Через неделю соберется круг, на нем будет приниматься предварительное решение по этому поводу. Там мы разберемся совсем. А вы, вдруг обратился он к мире, что же заставило вас перейти на сторону врага? То, что этот самый враг захватил мою родину, голос мира звучал сухо, и в нем была такая злость, что повелительница ночи невольно нахмурилась. Однако каменный вепрь спокойно смотрел на девушку, и чтобы не провалиться, в его глазах я видела одобрение. Маги из независимого союза, продолжила она, вместе с сыном императора организовали заговор. В результате власть перешла в руки сына, которого, в свою очередь, сверг глава независимого союза Мастиндатрок. Сейчас он рассматривает вас как союзников, но когда он наберет силу и завоюет Майн, то тогда настанет ваш черед. «Ммм, ваша речь весьма впечатляет. Только мы никогда не вмешиваемся в ваши свары», – задумчиво произнес Вепрь. «Они остановятся у тебя?» – поинтересовался он волшебнице. «Да, повелитель», – кивнула та. «Хорошо, но постарайся не допустить их гибели. Ты меня поняла?» Глаза мага вспыхнули огнем, и я невольно вздрогнул. На меня пахнуло мощной магией. Сидевший на троне Вепер мог одним движением руки превратить нас в пепел. И это почувствовал не только я. Рука миры сжала мою. «Становится весело. Тут уже допускают нашу гибель. Конечно, повелитель». Мне показалось, или голос повелительницы ночи дрожал от страха. «Хорошо», – спокойно и доброжелательно произнес маг. «Сначала я не хотел, чтобы вы выступали в Совете Круга, но сейчас поменял свое мнение. Думаю, через неделю вам придется официально выступить». Но повелительница ночи удивленно посмотрела на вепря. «Повелитель, мы же дадим повод». «Пусть», – хмыкнул вепрь. «Да, дадим. Но мы их спровоцируем. У меня, Сид, уже все практически готово. Думаю, мы преподнесем большой сюрприз нашим врагам». Пора менять что-то в черном крае. Вам виднее, кивнула волшебница. Но мне почему-то на миг показалось, что в ее глазах мелькнуло торжество. «Готовьте проникновенную речь», — хрюкнул Вебер. Видимо, этот звук выражал у него саркастический смешок. «И возьмите с собой вашего свидетеля. Можете идти. Ты, Сид, проводи гостей и возвращайся». Мы медленно покинули комнату в сопровождении слуги, появившегося словно из воздуха. Не успел я оглянуться, как мы оказались на улице. Там нас уже ждали кареты. Но на этот раз наша провожатая с нами не поехала. Она заверила нас, что мы доберемся до ее поместья без проблем. На этот раз мы все четверо уместились в одну карету, которую окружил откуда-то появившийся целый отряд кавалерии. Эйра со своими солдатами была среди них. Помимо кавалерии я увидел еще пять магов в коричневых плащах. «Ничего себе эскорт!» – пробормотал Кланд. «Не нравится мне это», – заметил Мервин, откидываясь на сиденье. «Такая охрана неспроста. Значит, надо быть готовым к нападению. Ты видел, насколько он силен?» – повернулась ко мне мира. «У этого кабана невероятная мощь». «Да уж», – подтвердил Клант. «Он мог нас на куски разорвать». «Готов поспорить на десять золотых, что мы втянуты в смертельно опасную интригу. И чем она закончится, неизвестно». «Думаю, с тобой никто спорить не будет», — хмыкнул я. «Сложность в том, что мы должны извлечь из всего этого выгоду. Но сначала придется разобраться, что к чему. И тут нам вполне возможно поможет Моргалд. «Что?» — Мира вздрогнув, посмотрела на меня. «Ты же знаешь». «Знаю», — тихо произнес я. «Но также знаю, что он сейчас наш союзник. Союзник, который, думаю, знает больше нас».